Осенью 1929 года я окончил Борисогребское училище. Прошла пора выпускных экзаменов, наполненная волнениями и ожиданиями. Экзамены, зачетные полеты, все осталось позади. Ровной шеренгой в новеньком летном обмундировании мы стояли в строю. Перед нами командир отряда «Скребком». Поздравляю каждого из вас с высоким званием лётчика, волнуй сказал командир. Не запятнайте чести и славы советской авиации. Впереди у вас большая лётная жизнь, много полётов, а возможно и боёв за Родину. Ведь вы не просто лётчики, а воздушные бойцы. Уверен, что из вас вылупят прекрасные боевые командиры звеньев, эскадрилий, полков и дивизий большого вам лётного и житейского пути. И ведь не ошибся наш командир отряда в своём пожелании. Вспомнив нынче тех, кто стоял тогда рядом со мной в одной шеренге плечом к плечу, не словно заново прочтёшь биографию целого поколения советских лётчиков. Многие стали видными авиационными командирами, сам Скрябко маршалом авиации. Учился со мной Володя Кинаки. Рослый, плечистый парень из Новороссийска. Более 30 лет своей жизни отдал он трудной и опасной профессии лётчик-испытателя. От Р-1 до Ил-62 таков его лётный путь. Сколько мировых рекордов вписал он в историю советской авиации. Стал генералом, дважды героем Советского Союза. Его имя известно всему миру. В нашей шуренге стоял веселый и неунывающий парень, электромонтер из Москвы Виктор Грачев. Как и всем нам, ему по окончании школы было присвоено звание младшего летчика и прикрепило в петлице два квадрата. Войну он встретил в должности командира полка и закончил командиром соединения. Возглавлял много ответственнейших правительственных перелетов из Советского Союза в другие страны, на другие континенты, и в России, и с честью справлялся с этими заданиями. Золотая звезда героя, боевые ордена, генеральские погоны на кителе — это говорит о многом в летной биографии Виктора Георгия Чебрачева. В середине шеренги было постоянное место Алеши Благовещенского. Летный талант, трудолюбие, жажда знаний помогли ему стать незаурядным командиром, возглавить коллектив летчиков-испытателей, воспитать плеяду мастеров — сверхзвуковых машин. Это о нём, о генерале Алексее Сергеевиче Будавещенском, восторженно писали многие газеты Англии, Франции и Соединённых Штатов Америки после того, как он сел в незнакомый ему реактивный самолёт иностранной марки, взлетел и показал класс высшего пилотажа. Это было в Англии на авиационной выставке Форнборо в 1967 году. На следующий день в дружежных газетах были напечатаны статьи с броскими ассоциационными заголовками на всю страницу. Генерал Благовещенский первый ас мира. Надо добавить, что в то время Алексею Сергеевичу исполнилось 50 лет. Много таких людей стояло в строю выпускников в тот памятный день, когда мы прощались с училищем. Не всем довелось отметить свои юбилеи лётную доблесть. Тяжкие годы войны унесли немало жизней прекрасных талантливых летчиков, смелых воздушных бойцов. Но все и живые, и мертвые до конца остались верны своему летному призванию, воинскому долгу, советской родине, коммунистической войне.